Глава 17. Две несметные силы шли на сближение. За колонны, не вместившей и малой части русского войска по берегам Оки, привольно и нестройно расположились боевые полки. Горели костры, купались в реке люди и кони, и не было в русском стане того порядка, в котором пребывала Орда в боевом походе. Князь Дмитрий, повелевший войскам отдохнуть вольно, выслал еще один сторожевой легкий полк в Ордынскую сторону в дополнение к тем, что постоянно следили за степью, донося о движении Мамая. Орда двигалась медленно, с неспешностью пасущегося стада. Было ясно, что он ждет союзников Егайлу и Олега Рязанского. Отряд Тютчева сведал, что князь Олег, узнав о большом русском войске, растерян. К тому же Дмитрий занял колонну, как раз то место, где должны были слиться силы Егайлы, Олега и Мамая в единую чудовищную силу. Егайло, как доводили Дмитрию, двигался спешно и уже находился близ Козельска. Верно был у него договор встретиться и соединиться где-нибудь с Мамаем. В Коломну явилось нежданное посольство от Мамая. Троих татар допустили к шатру князя Дмитрия, разоружили и впустили внутрь. Главным послом оказался Сары Хажа. Дмитрий узнал его сразу. Если Мамай, похваляясь и желая устрашить русских, удвоил свои силы, тогда их у него наберется около трехсот тысяч. Такого войска никогда не видала Русь. Сарахажа заговорил по-русски. «Великий царь стоит с бесчисленным войском своим». «По что стоит он?» — перебил Дмитрий. «Великий мамай стоит потому, что не может счесть войска своего». Пометуя наши прежние дружбы, я готов послать ему своего писца и в буквицах смышлен, дабы счесть помог». Сарыхожа растянул губы в бескровной улыбке, от чего старый, видимо, ножевой шрам побелел на нижней губе еще больше. «С чем пришел посол Сарыхожа?» «Великий царь Мамай желает мира» и ждет от улусника своего, от князя московского, осени. Осень-осенние дань. Вот оно, коварство. Мамай желает получить дань, а потом, пограбя русские пределы, еще влить в свою казну десятую часть добычи. Хочет обмануть своих военачальников и воинов, ибо дань не войдет в общий казан добычи. «Много ли в степи за доном Татей? спросил Дмитрий, поудобнее усаживаясь на скамье, крытой алым сукном, в то время как посол стоял, сдернув по русскому обычаю шлем с бритой головы. «В степи чисто, князь! Зачем же Мамай так много собрал воев для охраны Дани русской?» Боброк Серпуховской и еще с десяток воевод русских засмеялись откровенно. «Мамай желает мира», — упорно повторил сарыхажа. «Он желает осени, а получив, уйдет». Дмитрий задумался, посмотрел на воевод, но советоваться не стал. Ему было понятно, что сейчас, когда два громадных войска стоят одно против другого, мирного исхода быть уже не может. Я готов был платить ту малу дань, что прежде, но платить ту дань, что требует он ныне, я не стану. Я буду ни князь и не защита людям своим, коли в угоду безмерному коростолюбию царя, а беру до нога православный народ. Сарыхажа стоял, светясь холодным оскалом зубов. Великий царь царей Мамай повелел сказать. Что он должен получить осень из рук самого московского князя, улусника своего, дабы он сам привез ту осень и вымолил прощение за свои тяжкие вины. Великий царь царей, изыди, Я дарую тебе, посол сарахажа, еще дни под солнцем, дабы ты мог дойти до стану Ордынского, и сказать, мамаю, что нас меч рассудит. Гоните его, вычетка сатанинская. Послов вывели за ку и со страсткой припроводили в степь. Круто, заметил Боброк, не то одобрительно, не то сожалея. Пришли с ножом к горлу, и осени требуют. Невесело улыбнулся Серпуховской в усы. Заворуй, Ордынский. Боброк загладил ладонями по коленям. Им не дань нужна, ответил Дмитрий. Они пришли высмотреть, велико ли войско мое. И ладно, что не все силы прибыли на колонну. Ловко и то, что вои наши в беспорядке пребывают днесь». Истина. Пусть надеется, что Димы, как на пьяне реке, веселы и беспечны, вставил Лев Морозов. Добр денёк. Помолчав, изрек Дмитрий, будто про себя. День другой мамай не сдвинется с места. Но вдруг тряхнул темной скобкой волос. На утро смотр полкам. Дмитрий Михайлович, поставить полки на девичьем поле. Передовой полк дать Друдским, Дмитрию и Владимиру. Полк правой руки тебе, братья Владимир а большой полк себе беру. Полк левой руки отдать Глебу Брянскому. Через день выходим. Надобно присечь слияние Егайлы с Мамаем. И с Олегом вставил слово Капустин. Дмитрий посмотрел на него, хотел что-то ответить, но смолчал. 23 августа Дмитрий выступил из Коломны оставив небольшую дружину для встречи отставших пеших воинов и не подошедших еще полков, он спешил опередить Мамая. Воеводам стало понятно, что надо вывести войска из колонны, выйти навстречу Мамаю навстречу судьбе. Около ста тысяч русских двинулось нежданно не на юг, как ожидалось, а на юго-запад по левому берегу Оки. Это движение, направленное прямо на Адоев, где собирал свои растянувшиеся полки Егайло, заставило литовского князя остановиться в страхе. У него было всего 40 тысяч. Но если Егайло узнал от своих гонцов о странном движении русских, опасном для него, то Олег Рязанский узнал о выходе Дмитрия из Коломны только после того, как полки московские переправились уже через Аку у устья реки Лопасни и стремительно пошли западным краем Рязанского княжества на юг к Дону. Теперь не приходилось думать Олегу о соединении с Егайлом, но Егайлы же еще ждал, что рязанские дружины прибудут к нему. По Рязанской земле гонцы скакали от Мамая. Тот тоже узнал с большим опозданием, что Дмитрий поднял свое войско и стремительно идет навстречу ему. Мамай требовал от своих присяжников, чтобы они пришли к нему на соединение у Дона. Дмитрий дождался Вильяминова с московскими полками, оставил его у лопасне чтобы он направлял вслед главным силам оставшейся дружины, подсчитал. Всех воинов набирается около ста с лишним тысяч. По одному воину на двух Мамаевых. Воеводе Тимофею Вильяминову, как и всем воеводам, было сказано повеление великого князя, идя по краю земли Рязанской, не трогать ни волоса, ни зерна. Удивителен был тот приказ. Олег стакнулся с Мамаем, а земли его трогать не велят. Никому из князей русских не доводилось ходить во главе столь крупного войска. И потому Дмитрий втайне дивился быстроте и слаженности, с какой полки исполняли его волю. Вершись, правое дело, скорей бы! Стойте! Впереди стоял мужик, показавшийся Дмитрию знакомым. Глянув по сторонам, он вдруг узнал речушку, мосток и сирую деревню с обгорелыми кущами берез, еще не обросших за минувший год полтора после налета Мамаевской Орды. — Ты князь московский? — спросил Емельян Рязанец. — А тебе чего надобно? — выехал на полкрупа вперед Бринок, тесня конем мужика. Но тот ловко ухватил узду и отвел голову лошади. — А ничего, вот чего. Я вопрошаю, не на Мамая ли, мол, идете? — На Мамая. — Берите нас с собою. — По что с ольгом своим не идешь к Мамаю? — У нас с Ордою свои счеты. Берите нас. Мужики изготовлены, оружны и покручены в калантари. «Пеши — Пеши? — спросил Дмитрий, тронутый столь нежданной подмогой. — Станьте к пешему полку, что днями пойдет тут. Моим повелением станьте. То был разговор по утру. А в вечеру полки приостановились близ деревни Березы. Бренок с Иваном Удой вернулись и сказали, что избы полны баб и детей, и стоит деревня близко от Дону. — Много ли осталось? — спросил Дмитрий. «Двадцать три поприща, ровнёхонько», — ответил Бринок. «Поприще тысячу шагов или триста шестьдесят сажен». «Добре. Дмитрий Михайлович, пошли за дон крепкую сторожу. Чего там? Семёна Мелика пошли». Боброк ускакал полкам, а Ивану да хотел было расставлять шатеры и готовить ужин, Но Дмитрий велел до сумерек медленно двигаться вперед. Снова показалась деревня. Принок послал узнать, и вскоре выяснилось. Деревня Чернова. Здесь разбили лагерь. Здесь Дмитрий ждал сведений о мамае, Егайле, Олеге. Семен Мелик вернулся из Задона и привез полоненного татарина. Десяток ордынцев было убито в схватке. Мелик потерял столько же. «Они стрелом обьют издали княжа», — жаловался Мелик, и как хищную птицу придерживал пленного ногой. Пленный оказался из окружения Мамая. Он сказал, что его великий царь стоит уже у Кузьминной Гати на правом берегу Дона. «Что он ведает о войске?» — спросил Дмитрий Толмача. Множество есть бесчисленное, был ответ. Ночью пришли сведения, что Егайло разуверился в Олеге, и один идет на соединение с Мамаем, исполняя волю царя Орды. Довели гонцы, что он в двух днях пути. До Мамая было еще ближе. Все полки отдыхали. Мамай был за широкой рекой. За доном. Можно было положиться на эту широкую преграду, да еще на сторожевой полк, гулявший на том берегу, и воины отдыхали, кормились у полковых котлов до да у телег с домашними еще припасами. Кони гуляли на обширных лугах левобережья под присмотром полковых конюхов. — Иди, мой колонтарь! — Дома, на печи! А чего им это мамай ждет? Дождется вол обуха. Братья, а истина ли, что оторва вина не пьет? Как же не пьет? От воскресенья до понесенья. О, тати окаянные, мало побиты их на Вожерике. Истина тати. Татарин, что богор, чего уцепит, то и тащит. Тому их Чингисхан научил, первый тать на земле. И откуда вывалилось сие племя на Русь? Сатаной напроважено, сатана в лесом сердце, а до той поры были они, как наши, рязанцы, ни себе, ни людям. Не трогай нас, рязанцев, а не то языку половиню. Ты князю своему ольгу укороти. Обрели себе князя щади Мамаева. Не тронь нас, мы за князя не молимся, а не то... Не маши, булавой-то я тоже мочину страшить. Не страшуся. Меня лось ногами топтал и рогами бол. Дмитрий шел мимо отдыхающих полков и слышал говор многотысячного воинства своего. У каждого кострища свои думы, свои разговоры и шутки тоже свои. Кто шелом мой паял, а? Не твой ли? Я нашел в каше, померил, мал. Нашел дьявол, клобук, да на рога не лезет. Не грешите, православные, грозен час предстоит. Дмитрий прошел к своему голубому шатру. Полог был растворен широко, и свет от свечей, поставленных на днище большого медного котла, высвечивал многие тени человеческих голов, двигавшиеся по ткани шатра. Воеводы собрались на последний большой совет. Воеводы, братья возлюбленные мои, Близок час роковой. Вот и желаю я положить и думу свою на ваш суд. Как надумаем тут и ждать, мамая, На семь бреги или перейти дон реку И ударить нечестивого в лице?» Мгновение и молчание рухнуло под гулом голосов. «Ежели ты, княже, желаешь боя крепкого, переходи, Дон-реку. Там будет без хитрости биться каждый, ибо бежать станет некуда», — первым высказался Боброк. «То истинно твердит, Дмитрий Боброк, — поддержали два литовских князя, служившие Москве верой и правдой, два Ольгердовича». Не затем шли сюда, чтобы главу под крыло прятать или за водой стоять. Еще решительнее высказались все три князя Белозерских, Федор Романович, сын его Иван и брат Василий. «Вот кто будет стоять в головном полку», — мелькнула мысль у Дмитрия. «Кто инако помыслит? Вели княже слово молвить». Лев Морозов покраснел ушами, но заговорил спокойно. В князевым, князевым: все мы смелы и сильны, но вестимая сила силу ломит. А ну, как нас татарва почнет одолевать, как с того берега отходите полкам? Всех порубит, и стрелой достанут в воде. Ино дело, коли мамай сам полезет в воду на нас. татарва. Она воды страшится, она без мешка надутого через реку не пойдет. Так пущай же лезет. Мы постреляем и потопим их велика. А еже Господь отвернется от нас, путь до дому открыт. И то правильно. Было так же на воже реке. Выждали Бегича на своем бреге и побили. Единому Богу ведомо, как... Наратис творится. Владимир Серпуховской сидел молча, Трепал торчащие белесые усы, Посматривал искоса на Дмитрия, Волнуется великий князь, Губу прикусил и бледен стал. Спросил его, «А каково ты думаешь, княже? Выдохнул шумно Дмитрий, Будто гору свернул. «Братья, ведайте, привел я вас сюда» Не за тем, чтобы реку Дон стеречь, А привел я рать великую, дабы землю русскую От пленения и разорения избавите. Или головы свои сложите. Смерть честная или полон и позор, что дороже. Краше было бы не идти супротив поганых, Чем прийти и стоять, ожидая, пока враг сам нападет на нас. — истинно твердит боярин Лев Морозов. — Река Дон великая, нам ограда, нелегко ту ограду перешагнуть. А коли так, то она нам тоже сгодится, мы ею от Егайлы отгородимся. Так, — Так-так, — не выдержал Боброк и пошел оглаживать коленки ладонями. — Сей высмерток уже во дне пути должно. — Если мы, братья, станем на семь бреге, Мамай сам будет выбирать, когда напасть ему. Мы же, перейдя реку Дон, став пред лицееву, понудим напасть на нас немедля, ибо два войска великих не стоят без дела, ежели нет пред ними воды или горы. Идемте за Дон. Все есть единый путь наш и едина судьба. Победим и Русь от погибели, невиданной сохраним. Или сложим головы свои. Завтра же задон, братья. Но был еще целый день. День раздумий для Дмитрия и воевод. День немалых трудов. Пешие полки из позаранок отвели к лесу в сторону Непрядбы, вверх по дону. И оттуда еще до восхода солнца поплыли срубленные бревна. Вторая половина пешей рати, оставив на вазах доспехи, мечи, копья, луки, вышла к воде и ловила те бревна с плотов на протяжении двух с лишним верст. В пяти местах были означены переправы, по коим пойдут пехота и обоза. Сам большой боярин Тимофей Вильяминов скакал от переправы к переправе, поторапливал, и еще до обеда раза три подъезжал к шатру великого князя и доводил о строительстве. Дмитрий сам видел сверху, как там внизу копошились люди, там стучали топоры, и в одночасье дон покрылся белой чешуей щепы, потянул вниз, во всю свою шире, эту пахучую светлую ленту. Далеко в стране взграивало воронье. А на той стороне, правее зеленой дубравы, виднелось безмерное поле и таяло вдали, сливаясь с легкими перелесками у овражестой, невидимой отсюда речушки нижнего дубика. Тимофей Вильяминов был ныне особенно дорог Дмитрию. За верность свою, известную истории, за то, что род Вильяминовых, Воспринял казнь Ивана как божью кару во имя покоя московского княжества, во спасении Руси. А не затем ли и сам Тимофей Велиминов здесь? Не он ли на утре станет впереди полков и сложит свою голову? Что повелишь, княже, как переправы справорят? спросил Велиминов. Надо костры полить, каши варить. Не жалеть ни брашно, ни питья безбражного. Довелю всем пребывать в покое после обеда до сумерек. Душу и тело беречь на завтрашний день, на грозный день великого искупления. Дмитрий приумолк, всматриваясь в просторы Куликова поля. Потом строго выкликнул Бринка из шатра. Михайла, У стремени, княже!» Тотчас показался мечник с паршлемником в руке и с седлом в другой. Простоволосой головой он отводил полок шатра и смотрел на великого князя. В вечеру до захода солнца скачи за Красный холм. Отащи там наши сторожи и вели отойти к дону. Мамаевые вызраки пусть доведут окаянному, что Дерусь ждет их на сем левом бреге. Исполню, княже. Внимай, а после захода солнца пусть наши сторожи отгонят их снова к мамаю. Строго велю. Исполним, княже. А тебе не велю там вязнуть, в сумраке быть при мне. Бренок кивнул и убрался в шатер а Тимофей Вильяминов стал осторожно спускаться к воде, придерживая своего ладного Каурова-жеребца, чуть шального по молодости лет. У Дмитрия еще оставалось немного времени, чтобы мысленно опять построить полки на поле. Всякий раз, когда он обращался к будущей битве, ему думалось, что в самом главном месте в головном полку, в передовом, Должны стоять князья Белозерские. То, что они умрут первыми и умрут на глазах у всех, Дмитрию было вполне очевидно. Но очевидным было и другое, самое важное. Умрут они достойно, мужественно. Быть может, и весело, как умирали на поле брани Митя Монастырев и Назарушка Кусаков на Воже реке, Как пал в неравной рубке обороняя Москву, Митя Минин. «Вечная память вам, слуги мои, други мои, покрестовые братья мои», шептал Дмитрий. Он осенил себя крестом, потрогав сквозь одежду образ Богородицы, надетой ему на шею княгини Евдокии. И только сейчас, со смешанным чувством удивления и нежданной легкости, понял, что ни разу за последние дни не предавался тяжким думам о Евдокии и детях. Всякую ночь, когда покладник походный оправлял ему постель и мечник задергивал полок шатра, перед его мысленным взором представала семья. Но тут же и заслонялась видениями иными, не менее властными и тревожными, московской безмерной толпой женщин с грудными младенцами на руках, сдержанным плачем, сыпучими толпами отроков, коим отныне суждено остаться сиротами. «О великий и скорбный час Руси!» — подумалось Дмитрию. И он увидел, как на той стороне Дона, поперек его обширного простора, стоят полки его, единые и равные в величии и горькой судьбе своей. И будто нет там ни смердов, ни бояр, ни детей боярских, но все дети земли своей многогорькой. михаила, устремени, княже!» Бринок предстал пред ним, а Дмитрий не успел еще расстаться с тем, что осенило его в эту светлую минуту раздумья. «Ты, Михайла, подай-ка мне твой шлем!» Бринок подал ему свой шлем, И Дмитрий узнал его. Это был тот шлем, который он примерял давно ранним утром в кузнице Лагуты. И, узнав, обрадовался, еще более утвердился в решении своем. «Завтра, Михайло, ничему не девись. Коли повелю тебе, мечнику своему и другу любезному сердцу моему, стать под знаме мое». Станешь, и будут тебя хранить вои стременного полка и все прочие, коим надлежит хранить великого князя. Княже, а службу вечернюю исполни, как повелел тебе. И пусть крепко уверит сворги, что де стоим мы на сем бреге и не собираемся погуда на правой. Верно, княже. И пусть наутренне наткнутся на нас, готовых на брань великую силою их неустрашенных. Пресветлы помыслы твои, великий княже, я исполню повеление твое. Они стояли у шатра, молчали. Бренок был взволнован словами князя, но противоречить и не стать под защиту стременного полка не мог, да и думала сейчас не о себе. А о князе, где сам он будет? «Михайло, пошли ко мне Митрия Михайловича Боброка. исполню княже. Он прискакал тотчас, скинул повод, не успевшему спешиться стременному слуге своему, опередил в этом подручного боярина своего Федора Кошку, приодернул легкие еще небранные доспехи, калантарь саморучной ковки блестевший, как чешуя, поправил меч и, сдернув с головы под шлемник, вошел в шатер, броско перекрестясь у входа. Дмитрий смотрел на него, на его широкий лоб, в тяжелых морщинах, смотрел в глаза, всегда наполненные удивлением, перед этим миром и какой-то отрешенностью от него. Это, хотя и задачивала Дмитрия, объясняла неразговорчивость Боброка, казалось, при каждом вопросе он будто пробивается сквозь мысли, всегда отягощавшие его, с трудом внимает тому, что говорят. И лишь погодя, взгляд его обращается на собеседника, обретает остроту и ясность, после чего ложится неторопливо и сам ответ. «Что скажешь, княже?» Присядка и сперва, Дмитрий Михайлович, молвил Дмитрий, указывая на столец рядом с собою. Испей квасу медового или поешь чего. Вот гостинцы купцов, что нынче обозом пришли. Боброк понимал, что эти слова не главные. Сыновья сурожанина Висякова Тимофея, все в моем конном полку, а на них, глядя, иные, сели на конь. Тихо проговорил он и добавил, — у батьки торговля не ахти, так пусть хоть сыны послужат правому делу. Висякова помню, бородою тучен и брови густы, помню. Коли брови густы, будут карманы пусты. Чего велишь? Пора поле объехать, — строго сказал Дмитрий. Боброк посмотрел на него, кивнул задумчиво и заметил. А в полках твердят, Русь на семь береге биться станет. Вот станут в внощие на поле Куликове. Поймут, где биться. В половине дня прискакал из степи сотник сторожевого полка Семен Мелик. То, что прискакал сам, не послав десятника, То, как торопливо кинулся с берега в воду и гнал коня на кручу левого берега, к шатру великого князя, говорило о важности вестей, с которыми он пожаловал из степи. Дмитрий уже ждал его, выйдя из шатра и соображая между делом, что не надо на бренку скакать за Красный холм и искать мелика, сам появился и вовремя. Великий княже Мамай спешит к дону, он уж у гусиного броду. Всех князей и мурс, все силы темные, ведет на нас. Все орды перевезлись, правым берегом идут. Великий княже, токма, ночь, едина ночь между нами. Нападет завтра на нас, Несметная сила, княже. Чему дивишься, Семен? Спросил Дмитрий, не отводя глаз от щита мелика, надрубленного уже с одного краю. Был в стычке с разъездами татар. «Будь готов, княже, к рати великой!» «Русь с помощью Божией!» «Готово, Семен! Поди-ка в мой шатер и спей к вас!» Теперь все было ясно. Грядет роковой час. А под вечер всколыхнулись задние полки. Там чудилось сметение, крики, слышались. Дмитрий только что вернулся от берега Дона, где отыскивал с Боброком еще один потаенный брод, самый нижний по течению, нашли такой. Радовало Дмитрию поле, где они побывали после полудня. То было знакомое поле, поле его прежнего отдыха, когда он ездил в Орду, Девять лет назад. Девять лет. Он еще раз осмотрел это поле с Боброком и Серпуховским и окончательно порешил с ними, где ставить полки. Все было удобно. И большое поле, и привольные дубравы слева и справа, и мелкие речушки и овраги, что станут мешать стремительному разгону при страшной татарской коннице. Только разве утреннее солнышко станет бить в глаза русским? Но солнышко не велика помеха и не долга. Правда, надежда на то, что конница Мамая не сможет взять разгон, была несбыточной. Но что до левого и особенно правого крыла русских, то тут, верно, обойти будет невозможно. Слева Дубрава, справа Перелесок и Овраг. Тут все крепко и опять великому князю и Боброку приглянулась Дубрава слева на левом крыле завтрашнего устоя русских полков. Хороша Дубрава. Девять лет назад приютила Дмитрия и Бринка, поохотились, отдохнули там, даже встретили стадо из дальней деревни, когда засуха заставила гнать коров сюда, на влажное Куликово поле. И захотелось Дмитрию с Боброком кроме запасного полка, что упятится к Непрядве, поставить за Дубраву еще один, больше и крепче, тайный, неведомый своим и неведомый врагу. Объехали Дубраву, слева и справа ее нетрудно будет конница обогнуть и ударить в решающий час. Подумали, оставшихся полков только-только расставить, на громадном пространстве, и каждый будет знать, что помощи им ждать неоткуда, бежать некуда. Быть посему. В добром настроении вернулся Дмитрий с поля и от потаенного броду, а тут на тебе, сутолка позади. Уж не егайло ли, потерял голову и напал, осмелев беспутно, подумалось Дмитрию. Но издали от задних рядов доброхотной дружины отроков, приданной запасному полку, скакал, светясь улыбкой, отрок Палади, ныне старший над отроками. — Княже, новгородцы пришли! Дмитрий с трудом удержал слезы. — Просыпается Русь! Вскоре меж рядами раступившихся полков засветились дорогие доспехи новгородцев. Сразу видать, что посадник снарядил воинов из казны городской. Сел Дмитрий на коня, корзно накинуть забыл, отмахнулся от Ивана Уды и поскакал навстречу нежданной подмоге. — Не ждал вас, новгородцы, а пришли, примите мой низкий поклон от всей земли русской. Дмитрий слез с коня и низко, большим обычаем, поклонился новгородскому воинству. «К нам пристала устюжская рать, княже, сказал староста плотницкого конца, приветший воинов Новгорода. И только тут Дмитрий заметил позади блестящей новгородской дружины конников Устюга. Воевода подъехал и устало обнажил голову, помолился, держа шлем в левой руке. «Великой княже, мы пришли под руку твою». Токма кони наши все копыта содрали, не неиздакимы. Поставлю вас в пешие ряды, и да благословит вас Бог». Дмитрий расцеловал воеводу этой нежданной подмоги и не мог скрыть слез. «Вот оно», — подумалось ему, — «пробудись, Русь, избеги между усобий и прославься». Дмитрий уже отправлялся в свой шатер, но его окликнул Бринок. «Княже, иноки!» Однако к великому князю приблизился лишь один конник в монашеском одеянии. Второй был скрыт рядами воинов. «Великой княже, отец Сергий велел кланяться тебе и принять во ряды воев твоих нас с пересветом. А слабя ловко спрыгнул с коня, и высокий, чуть сутулый, поклонился Дмитрию и протянул ему завернутый в холст освященный хлебец монастырский и письмо от игумена. — А где брат твой? — спросил Дмитрий. — Коня в табунец отводит. Дмитрий тут же на глазах сотен новгородцев Устюжан и нахлынувшего Вокруг передового полка Которому сутями предстояло Первому двинуться к переправе На глазах гостей Суражан развернул Помятый за долгую дорогу Свиток и с трудом Составляя слова Прочел сначала про себя Потом вслух Благословляю тебя На брань Господине Так и пошел А поможет-те Бог и Святая Богородица. Солнце тихо опускалось за кромку леса, За непрядвой, а с другой сардынской стороны, И от багровой на закате воды дона подымался туман. — Вода у заката, аки кровава есть! — Послышался Дмитрию знакомый голос. Глянул праворуч. Захарий Тютчев стоял рядом и оправлял сбрую коня. Захарий сбирался на правый берег, за Красный холм, со второй крепкой сторожей.